47. Брин. Мне и впрямь казалось, будто в ту ночь я умерла. Возможно, часть меня действительно погибла. Энтузиазм, доброта, великодушие, все осталось в прошлом. Не стала той женщины, которая старалась видеть в каждом человеке хорошее, переживала за других больше, чем следовало, и тратила время на тех, кто этого не заслуживал. Ту версию Брин похоронили. Когда меня придавило слоем земли, забившейся в ноздри, глаза и уши, от прежней симпатяги не осталось и следа. Я превратилась в борца за выживание. Я стонала так громко, насколько это было возможно под землей, и, закрыв глаза, пыталась пошевельнуться, но не могла. С каждой секунды воздуха оставалось все меньше и меньше — Я сумела повернуть руку пальцами вверх, чтобы рыть землю, но она была так плотно утрамбована, что на это нечего было и надеяться. Голова болезненно пульсировала, глаза за закрытыми веками жгло. Это была самая настоящая пытка, и у меня в голове не укладывалось, как один человек мог поступить так с другим. Кем надо быть, чтобы причинить кому-то столько зла, скрыть свое преступление и при этом спокойно спать по ночам? Ни один человек в здравом уме не способен на такую гнусность. Помню, каково это — осознать, что делаешь последний вздох. И вдруг до меня донеслись какие-то звуки, пыхтение, скрежет металла, стук, а потом в лицо пахнуло влажным воздухом, и я снова смогла дышать ртом. Я вдохнула полной грудью, наглотавшись земли и травы, Пальцы, которые я выставила перед собой, дрожали, ноги дергались, чья-то рука схватила мое запястье и вытянула меня из могилы, а потом этот, кто-то, принялся смахивать крупинки из земли с моих щек. До меня долетал знакомый голос, но звучал он приглушенно, ведь мои уши были забиты грязью. Я чуть подняла веки и, хотя в глазах двоилось, разглядела женщину, знакомую женщину. Однако вспомнить ее имя не удалось. Она судорожно всхлипывала, ее лицо было мокрым от слез. Я хотела ей улыбнуться, обнять ее, потому что эта женщина явно нуждалась в утешении, но почувствовала, что снова погружаюсь в темноту. — Нет, нет, нет, Брин, я тебя очень прошу! — взмолилась она. — Пожалуйста, открой глаза, не теряй сознание! Зрение туманилось, я не могла как следует рассмотреть ее. Она вытерла мне губы, счищая грязь. Она просто воскресила меня, и я снова обрела способность дышать. Правда, еле-еле. Эта женщина перетащила меня туда, где было тепло, в машину. Мы подпрыгивали на кочках и ухабах, и, наконец, выехали на ровную дорогу, лежа на заднем сиденье... Я то приходила в себя, то снова погружалась в забытье. Салон время от времени освещали фары, проносящихся мимо автомобилей. Но что мне запомнилось, так это небо, темно-синее, полное мигающих звезд. А еще ослепительно белый свет и лицо женщины, стоявшей у задней дверцы машины. Я смотрела на нее снизу вверх. Потом она снова села за руль, завела двигатель и прошептала. Все нормально, все хорошо, Брин, сейчас отвезу тебя в больницу, мне просто нужно было заправить бак, держись. А когда машина доехала до места назначения, я закрыла глаза и больше их не открывала, я примирилась с Господом и готова была принять свою судьбу.